Глава 5. Ломбард находился в коммерческом помещении на первом этаже обычной кирпичной пятиэтажки. Когда мы подъехали, заведение уже работало, несмотря на поздний час. Вскоре мне стало понятно почему. Поток клиентов шел довольно густо. Разные мутные личности. Некоторые пошатывались, другие оглядывались по сторонам, как-то сжавшись, явно демонстрируя нечистую совесть. «Похоже, у него горячее время», заметил я, когда мы остановились через дорогу и погасили фары. «Ничего, закроется он ровно по расписанию, в десять», ответила Ирина и тут же добавила. «Слушай, я все понимаю, но ты уверен, что точно этого хочешь?» «Риск», ответил я, «не могу себе позволить, после того, что случилось». «Я, конечно, постараюсь не подвести», сказала Ирина. «Но, возможно, понадобится силовая поддержка. А какой из тебя боец?» Она кивнула, намекая на мое плечо. «Нормально», — ответил я. «Стрелять не мешает». Ирина вздохнула. «Тебе надо как-то подготовиться?» — спросил я. «Ну там, заклятия, амулеты. Чего там еще есть в вашем ремесле?» Она улыбнулась. «Я могу и вообще без всего обходиться», — сказала она. Чаще всего эти штуки – просто способ поймать нужный настрой. Они не имеют непосредственного влияния на действия. Самое главное – это личность пограничника. Особые эмоции, ощущения – это невозможно описать. «Слушай, а давай хоть за водичкой до продуктового прогуляемся, а то что сидим тут как два тополя?» Я посмотрел на ломбард. «Да». До десяти вечера хозяин, который сам предпочитал контролировать все дела, вряд ли освободится. Давай, конечно. Почему нет? Мы прошли пару кварталов до сетевого магазина. Выбор воды тут был небольшой. Присутствовали даже знакомые мне марки, вроде Кубай или Архыз. Были и незнакомые, какие-то банаквы. Ирина взяла какую-то самую дешевую и хотела было пройти на кассу. Я же выбрал одну из знакомых марок, две бутылки, и опередил ее. «Я угощаю», — сказал я. «В конце концов, я обещал полное содержание». Так Ирина улыбнулась и пошла относить бутыль на полку. И тут ее окликнул какой-то полный мужик, который держал в пальцах сосисках стейк в вакуумной упаковке. «О, Иришка, какие люди!» Его улыбка мне совсем не понравилась, Она скорее больше походила на оскал. Ирина вздрогнула. Я заметил, как она побледнела и как задрожали ее ладони. «Привет, привет, Виталик», — ответила она. «Вот, по продуктам. А чего?» «Так ты же вроде у этих, своих, в деревне поселилась. Дом-то твой продали, так? Хватило хоть, чтобы рассчитаться? А то, слышал, до сих пор часть пенсии отбирают, так?» Он хихикнул. Я до сих пор не вмешивался, но уже начинал закипать. Мне совершенно не нравилось происходящее. «Когда ты откинуться-то успела?» Продолжал вещать толстый тип. Он говорил нарочито громко, чтобы все окружающие слышали. Я сжал челюсти и хотел двинуться вперед, но Ирина, мельком взглянув на меня, с мольбой во взгляде едва заметно покачала головой. «Мужчина, у вас все?» Кассир обращалась ко мне подошла очередь. «Что?» – переспросил я, переключая внимание. «Это ваше?» – кассир указала на воду. «А, да!» – кивнул я. «Это все». «Картой оплачиваете?» «Нет, наличными». Я рассчитался, взял воду и пошел к выходу, продолжая, однако, незаметно наблюдать за Ириной и ее знакомым. Она что-то тихо ему сказала, отчего бритый затылок этого жирного борова побагровел и тут же быстрым шагом направилась к выходу. Ирина пролетела мимо меня. Я последовал за ней не сразу. Для начала убедился, что толстый тип со своим стейком встал на кассу и не собирается следовать за ней. «Захочешь выговориться, мои уши всегда в твоем распоряжении», сказал я, когда догнал Ирину. Та фыркнула в ответ. «Да ну, еще своими проблемами грузить, будто бы у нас сейчас других не хватает». Это все прошлые дела, и они не имеют никакого значения. Я снова отметил про себя, это мы. Как скажешь, ответил я и добавил после небольшой паузы. Хотя странно, что человек с твоими, хм, возможностями позволяет так с собой обходиться. Ирина остановилась, пристально посмотрела мне в глаза, будто пытаясь прочитать мысли. Возможности – это обязанности, а не права сказала она, вздохнув. Я видела слишком много наших, которые считали наоборот. Поверь, это очень печально. Очень. И не стоит оно того. Вообще не стоит. Но я же не говорю о беспределе. Я говорю о справедливости. А где граница, Сереж? Ты ее знаешь? Или я? Сомневаюсь. Ты же понимаешь, что тебе предстоит сейчас сделать, да? Спросил я. В чем разница? «Разница в том, Сереж, что сейчас я буду спасать жизнь», ответила Ирина, «а не вершить собственное правосудие». «Не хочешь говорить, что он натворил с тобой?» Я все-таки решился задать прямой вопрос. Ирина не сразу ответила. Посмотрела себе под ноги, снова пошла вперед в задумчивости. «Да, по большому счету, я сама виновата», наконец сказала она. «Работали вместе?» Догадался я. «Ага» кивнула Ирина. «Я главбухом была. В больнице. Много лет. А потом, знаешь, эти реформы, сокращения, укрупнение. Нашему директору обещали теплое место в области, а остальные – поживай как хочешь. Вот я и написала письмо на самый верх по этой ситуации. Комиссия приезжала. Его докладную записку разбирали. В общем, надавали по шапке. Но у него связи в области хорошие». Сокращение временно отменили, а меня вывели за штат. Так и продолжалось где-то полгода. А потом он ко мне подкатил, вроде как «все, что не делается к лучшему, и давай возвращайся». Я и поверила, дура. А еще через полгода он попросил об одном одолжении. «А мне знаешь, как достало сидеть без дела? Вот я и пошла на сделку с совестью». Ради отношений до тёплого местечка Решила, что хватит подвигов в моей жизни «Подстава?» Спросил я «Ага» Ирина кивнула «По классике» «С фиксацией» «И то, меня не сразу взяли» «Я с дуру ещё бегать взялась» По родственникам, от... «По родственникам отсиживалась» «Уже тогда поняла как-то, что в жизни не всё так просто, как мне думалось» «Дожила до седых волос, а всё считала» что родственные связи да друзья что-то сами по себе значат, без денег да одолжений. Когда у меня все было, все вокруг ходили, ну, сам понимаешь, теплота, любовь и понимание, а попала в такое положение и вот. Разве что ноги не вытирали. Впрочем, я сказала уже, сама виновата. Ведь чуяла неладное, но не хотела себе верить. Помолчали. Уже возле машины я спросил. «Ирин, дети есть?» «Сын», – ответила она, – «вахтами работает. Ему мои проблемы тоже». Она махнула рукой. «Муж ушел или умер?» «И то, и другое». Она горько усмехнулась. «Сначала ушел, а потом и умер». «В общем, мы нашли друг друга», – улыбнулся я. «Потом, когда все устаканится, тоже поделись уж своей историей. На что вроде насобачилось людей видеть?» А ты все равно непонятный. Нет, ясно, что много повидал страшного, но не озлобился на весь мир, не запил. Наоборот, словно бы приобрел что-то. Ты какой-то не от мира сего. Да и друг твой Иван тоже, но он попроще, понятнее. К тебе тянется, как к старшему. Видать, впечатлил ты его чем-то. В этот момент я заметил, что вывеска над ломбардом погасла. «Ирин, гляди-ка!» сказал я, кивнув в ту сторону. «Надо готовиться». «Прав. Я готова». «Хорошо бы на месте взять», сказал я. «Но камеры...» «Не беспокойся насчет камер», улыбнулась Ирина. «Они выключены. Там много не самых приятных вещей происходит, которые хозяину писать не с руки. Он включает их только по особым случаям». «Даже не буду спрашивать, откуда это знаешь», усмехнулся я. Ирина скромно пожала плечами. Через несколько минут из ломбарда вышли последние посетители, а вскоре за ними и охранник. По всему выходило, что хозяин там один. «Пора», – первой сказала Ирина, когда охранник скрылся за углом ближайшего дома. «Мы вышли из машины и неспешно направились к ломбарду. К моему большому удивлению, входная дверь не была закрыта». Видимо, хозяин не рассчитывал, что задержится надолго. «Витяй, сказал же, дуй домой, нечего тебе тут делать!» Проворчал недовольный голос, когда мы прикрыли за собой дверь. Я осторожно задвинул массивный засов. Хозяин был тощим человеком с мышиными волосами и огромными залысинами. Он носил очки, тонкие стекла в золотой оправе. Сейчас они подчеркивали его удивленный вид. Но он довольно быстро справился с изумлением. Я видел, как его рука метнулась под прилавок, однако оказался быстрее. Там, внизу столешницы, кроме тревожной кнопки, была специально закрепленная кобура и древний ТТ в ней. «Впечатляет!» Одобрительно кивнул я, разглядывая оружие. Хозяин ломбарда в ответ простонал что-то нечленораздельное, баюкая поврежденную кисть. «Идиот!» Наконец выдавил он. «Ты не понимаешь, с кем связался? Сам себе могилу будешь рыть!» Я тоскливо посмотрел на Ирину. «Слушай, может, все-таки...» Начал было я, но Ирина прервала. «Ты обещал». «Ладно». «Вы психи! Оба психи!» Он взглянул на Ирину и, кажется, только теперь ее узнал. «О, батюшки! Ты ж та самая бухгалтерша, над которой весь город ржет!» «Ты куда ввязалась, мать?» Было видно, что хозяин расслабился. Узнав Ирину, он перестал считать нас смертельной угрозой. «Аркаша, Аркаша!» Вздохнула Ирина. «Это ты куда ввязался, родненький? Сам ведь не понял еще, да?» Тип с мышиными волосами недоуменно захлопал глазами. Он все никак не мог осознать происходящее. Странные слова Ирины и я который оставался неизвестной величиной слитки сказал я где я за них честно заплатил от возмущения у аркаши глаза на лоб полезли знаешь сколько таких а, -а, -а он завопил когда я осторожным движением ладони сломал ему указательный палец тихо произнес я ледяным тоном иначе придется сломать руку хозяин медленно затих Я видел, как в уголках его бесстыжих глазок появились слезы. «Я не люблю повторять», – продолжал я. «Где слитки?» Ирина смотрела на меня укоризненно. Я сделал вид, что не заметил этого взгляда. Аркаша указал на дверь, ведущую куда-то в подсобные помещения. «Она вот», – я кивнул на Ирину, – «прямо сейчас отчаянно пытается спасти твою никчемную шкуру». Я пообещал ей не убивать тебя сразу, если ты будешь вести себя хорошо и разумно, но понимаешь, какая ситуация? Из-за тебя чуть не погиб мой пятимесячный сын, так что я не просто хочу тебя убить. Я хочу сделать это максимально болезненно, может, после твоих мучений мне немного полегчает. Понимаешь, о чем я?» По выражению лица Аркаши я понял, что только что своими нужными словами сорвал его хитрый план. Он поверил мне. И правильно сделал. «Здесь», – произнес он слабым голосом и потрогал целым пальцем ключ, который висел у него на запястье, одновременно указывая на дверцу одного из шкафов в помещении. Я кивнул и указал ему на шкаф. «Открывай», – сказал я. Аркаша посеменил до шкафа, баюкая поврежденную руку. Открыл массивную деревянную дверцу. За ней оказался сейф. Запорный механизм был многоуровневым. Тут требовалось и ввести код на механическом колесике, и воспользоваться ключом. Никакой электроники. И, наверное, это было разумным решением, с учетом специфики места и контингента, с которым работал ломбард. Вытащив слитки и положив их в холщовую сумку одну из тех, которые хранились в специальном кармашке на деревянной дверце, хозяин собрался было закрыть сейф, но я остановил дверцу рукой. Внутри хранилища на отдельной полке лежали перевязанные пачки с наличными. Тут были и старые знакомые мне рубли и другая валюта, которую мне встречать не приходилось. Я выгреб все, до чего смог дотянуться. Аркаша страдал рядом, но благоразумно не раскрывал рот. «Ирин, все в порядке». Наконец кивнул я. «Можешь начинать». «Начинать что?» Не выдержал хозяин. В это время Ирина достала из кармана тот же предмет, который использовала, показывая мне Алину, и взмахнула им в воздухе. Она что-то быстро шептала, но я не мог разобрать слов. Да, если честно, даже и не пытался. Глаза Аркаши остекленели. Он спокойно опустил руки по швам, прошел застойку. Ирина продолжала шептать и размахивать своей штуковиной. Это продолжалось пару минут, после чего она громко сказала «Да будет так!» «И без сомнений следуй этому!» «Да будет так!» Повторил Аркаша. «Все, выходим!» Сказала Ирина, обращаясь ко мне. Я заметил, что за это время у нее на лбу появилась испарина. «Уверена?» – спросил я. «Все сработает?» «Да», – кивнула она. «Совершенно точно». Когда мы выходили, я не забыл тщательно осмотреть улицу на предмет случайных свидетелей, но вокруг было совершенно пустынно. Только несколько человек стояли в отдалении на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала светофора. Уже в машине, я достал смартфон и набрал Ивана. «Да?» – ответил напарник. «Как у вас?» «Тихо все, спокойно», – ответил он. «Все, что нужно, сделал». «Брокколи?» – словно спохватившись, спросила Ирина. «Спроси, давал ли он брокколи из прикорма, подогретая?» «Да, давал», ответил в трубке Иван, очевидно услышавший взволнованный голос Ирины. Проверил температуру на себе, как она учила. Пускай не беспокоится. «Давал», — продублировал я. «Температуру проверил, как ты учила». Ирина улыбнулась с облегчением. «Попроси его покормить Шурика и кошек», — сказала она. «Будем поздно. Зачем псу мучиться?» «И туалет пускай проверит, а то они в стрессе». «Беспокоюсь. Все-таки дом чужой». Я уже собирался перевести разговор на громкую связь, чтобы не служить живым ретрансляторам, но Иван сказал. «Если Ирина насчет животных переживает, то пускай успокоится. Мы с Пашкой прогуляли Шурика во дворе, кошки заперты в комнате. Лоток поменял. Проблем нет». «Спасибо». С чувством ответил я. «Не за что», сказал Иван. «Возвращайтесь поскорее». И добавил после небольшой паузы. «Все-таки семейная жизнь – это, наверное, не мое». Я улыбнулся. «Мчимся на всех парах», – ответил я. «Нам бы на заправку было бы неплохо», – сказала Ирина после того, как я разорвал связь. «Давай заедем», – ответил я. «Конечно, если знаешь приличные». «Знаю», – кивнула Ирина. «Мы заехали в ярко освещенный заправочный комплекс на выезде из города. Кофе будешь?» Спросила она после того, как мы остановились напротив колонки. «Да», – кивнул я, – «не помешает». «Латте, побольше». Я передал Ирине пятитысячную купюру, это на текущие расходы. Ирина кивнула в ответ и ушла рассчитываться в помещении заправочного магазинчика. Через несколько минут она вернулась с двумя стаканчиками кофе и парой шоколадок. Последнее было очень кстати. Я только теперь почувствовал, насколько голоден. Мы тронулись, но вместо того, чтобы поехать на трассу, Ирина остановилась на парковке у магазинчика. «Надо твою рану проверить», сказала она, после чего достала с заднего сиденья аптечку. Я послушно стянул майку, которую днем купил Иван. Ирина ловко распутала бинты, потом осторожно вытащила задубевший от крови ватный тампон. «Ого!» Удивлённо воскликнула она, разглядывая рану. «Что?» — спросил я. «Воспаление, да?» «Нет!» — ответила Ирина. «Совсем нет! Рана заживает!» «Ну и отлично!» — вздохнул я. «Серёж, она заживает очень быстро!» «И что ж в этом плохого?» — я пожал плечами. «Да ничего, наверное!» — вздохнула Ирина. «Серёж, Я же в больнице работала, хоть и бухгалтером, но навидалась всякого, старалась помогать людям. Но такого даже я не умею. Если дальше так пойдет, рана заживет уже завтра вечером. Обычно такой результат бывает дней за пять за неделю, если не присоединится инфекция. Что ж, ответил я, будем считать, мне повезло. Ирина наложила новую повязку. В этот раз, В саму рану ничего не запихивало, только закрыла сверху стерильным перевязочным материалом, обсыпав предварительно каким-то порошком. Сереж! осторожно спросила она, когда я натягивал майку. «Ты человек?» Сначала я опешил от самой постановки вопроса, потом рассмеялся. «Ир!» «Да!» – наконец ответил я. «Вполне себе человек. Может, не слишком везучий, но точно. Человек.